Глава 12. Глюкокортикоиды. Глюкокортикоидные препараты, являясь по своей природе гормональными лекарствами, способны серьёзно повлиять на обменные процессы в организме. Поэтому польза от их применения должна существенно превышать возможный вред. И если при лечении большинства васкулитов и системной красной волчанки без гормональных препаратов мы обойтись почти никогда не можем, то при многих заболеваниях суставов Не всё так однозначно. При следующих заболеваниях суставов врач может вам назначить глюкокортикоиды в виде таблеток. Ревматоидный артрит. Обычно в самом начале болезни для ускорения снятия интенсивности воспаления или для быстрого снятия обострения заболевания. Дозировки преднизолона, как правило, не больше 10 мг в сутки. Длительность приёма как можно меньше, почти всегда менее 3 месяцев. В крайней ситуации до 6 месяцев. Псориатический артрит. В большинстве случаев таблетированные глюкокортикоиды мы стараемся не назначать, но если пациент всё же их принимает, то нужно стараться использовать как можно меньшей дозировки гормонов и как можно быстрее их отменить. В целом, предпочтение отдаётся внутрисуставному введению глюкокортикоидов. Подагрический артрит. Только при тяжёлых формах подагры Когда мы отмечаем одновременное воспаление множества суставов, могут быть назначены умеренные дозировки преднизолона 20-40 мг в сутки, но буквально на несколько дней, 5-10 суток, с последующей резкой одномоментной отменой. Ревматическая полимиалгия. К сожалению, основу лечения этого заболевания составляют именно гормоны. Мы начинаем с дозировки 12,5-25 мг в сутки, преднизолона, и в дальнейшем медленно его снижаем с попыткой отменить через год. Однако это редко у кого удается сделать. При каких заболеваниях суставов вам могут назначить глюкокортикоиды внутрь сустава обычно не более 3-4 раз в год? Астеоартрит, артроз, как правило при наличии жидкости в полости сустава, синовит. Ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилит, Валесин Бехтерева с поражением крупных суставов ног.